Тафа регулировал его тягу правой рукой, а левой управлял буксировщиком, опуская корму и поднимая нос. Одновременно он пошевеливал педалями, ставил корабль строго вдоль причала. Пилот мучительно щурился, все лицо пошло мелкими злыми морщинками. 80 тысяч тонн не игрушка, ах ах. Начав поворачиваться, эти тонны не желали останавливаться. Рычажки давно переброшены на торможение,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 выдернул бы ключ из щита, отключив двигатели. Остальное мог сделать спутник, включив на долю секунды гравитационное поле. К счастью, параллель не была чистой. Подправим, паренек. Подправим вашу смотрительность. Веду корму. Готовы? Готов. Веди. Тафа лег правым боком на спинку кресла и, глядя на кормовой верхний экран, начал поднимать корму.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 Командор дважды повел рычаг на себя, поворот стал тормозиться, но слишком быстро. Тафа крикнул. «Перебрали! Нос к низу!» Со стороны было непонятно, почему он так нервничает. Нос поднимался чуть заметно, ползком, но восемьдесят тысяч тонн медлительны по своей природе. Они медленно разгоняются, еще медленней останавливаются. Опустить, то есть от себя. Джал толкнул рычаг, переждал